И тут старший лейтенант внезапно почувствовал, что у него от чего-то отчаянно болят губы, а в следующее мгновение до него дошло, что разговор с ученым велся на каком-то незнакомом ему языке. Иван знал десяток другой фраз на финском, сотню слов и фраз на немецком, и теперь уже с полсотни на румынском, но этот язык был ему совершенно точно незнаком. Однако он не просто понимал, что ему говорил загадочный биноль, но и отвечал ему на том же языке. Из-за этого и заболели губы, непривычные к такой артикуляции. Он ошеломленно уставился на ученого и только открыл рот, чтобы задать вопрос, как вдруг в проеме, расположенном слева от биноля и почти напротив Ивана, шатаясь, появился еще один человек. Сделал шаг, другой и, выйдя из легкого полумрака коридора, предстал взору офицера во всей своей красе. Это был кореец. Ну, вроде как. Во всяком случае, он сильно напоминал красноармейца Пака, которого лейтенант Воробьев обучал на снайперских курсах, где прослужил инструктором три месяца в 43-м. Ну, был и ты Пак. Такой же мелкий, кривоногий и тощенький. Корейцу явно было плохо, И Ивану припомнилось, как туго пришлось ему самому, когда он только очнулся над том своем ложе. «Вот и ответ на твой вопрос», — послышался мягкий, но звучный голос ученого. «Остальные тоже начинают приходить в себя». Иван стиснул зубы. «Так это что же? Остальные, про которых говорил Биноль, не из его роты. А он-то губу раскатал». «Ну что ж». «Значит, надо будет создать смычку с товарищами с Востока. Организовать, так сказать, местный интернационал. А уж потом можно и...» Но продолжить планирование ему не удалось, потому что еще из двух проемов, расположенных справа и слева, показались две шатающиеся фигуры. По виду вполне себе европейца, во всяком случае никаких признаков монголоидной расы, ни узких глаз, ни желтой кожи у них не наблюдалось». Появившийся из левого проема, стриженный под бокс черноволосый мужчина оторвал руку от стены, сделал шаг вперед и едва не упал. Ухватившись за какую-то плоскость, выступающую из пола, он пробормотал. «How damn it! How much cold I drink yesterday, if now I feel so crummy! What a pot I am! And what a muzzle can tell me! «Where the hell I am?» «А, черт, сколько ж я вчера выпил, если меня сегодня так мутит! Это ж надо быть таким поцом! И какой ж скажет мне, где это я, черт возьми, нахожусь!» Тот, кто вышел одновременно с ним из правого проема, вытращивал на чернявого глаза и ошарашенно произнес «Юде? Еврей?» Иван почувствовал, как у него рефлекторно стиснулись кулаки. Это слово на немецком он знал. Выходит, все точно. Фрицы. Ну, держитесь, суки. «Юда! Юдищий швайн! Наций!» Столь же удивленно отозвался Чернявый. А в следующее мгновение, когда он перевел взгляд на корейца, Его лицо исказило такая же гримаса отвращения, которая в этот момент полыхала на у немца, и он завопил. «Джап! Yellow асит Macaca! Джап! Желтожопая макака!» Но в следующее мгновение был сбит с ног мощным хуком немца и покатился по полу. «Юда!» — орал Фридс, прыгая на упавшего чернявого и хватая его за горло обеими руками. Этого старший лейтенант уже стерпеть не мог. В Киеве он с офицерами батальона побывал на месте массовых расстрелов эсэсовцами киевлян в Бабьем Яру. Жуткое зрелище. Ряды и ряды полуразложившихся человеческих тел, присыпанные землей. А под ними тоже слой земли и новые ряды. И еще. Замполит рассказывал, что эссовцы организовали там настоящий конвейер. Привозили людей, делили на группы. Отдельно женщин, мужчин, детей выстраивали по размерам одежды и приказывали раздеваться, после чего уже раздетыми подгоняли к краю рва и сдирали с голых людей обручальные кольца, перстни, ворвали из ушей серьги, а потом, поставив на колени, убивали выстрелом в затылок. Последним актом был осмотр полости рта у трупов на предмет золотых зубов. Эсэсовцы сбрасывали тела в ров ценности оприходовали, заранее разложенную по размерам одежду упаковывали в ящики и, загрузившись в машины, отправлялись за новой партией жертв. Так вот, как говорил замполит, большинство погибших в этом самом Бабьем Яру были евреями. Фашисты вообще от чего то шибко ненавидели евреев, ну почти как коммунистов. Сам Иван с евреями сталкивался всего несколько раз и зла от них не видел, Евреем был портной, у которого ему к 14-му дню рождения пошили первую в его жизни новую рубаху. До того он все донашивал за старшими братьями. Рубаха была пошита добро, грех жаловаться. Евреем был второй секретарь райкома Комсомола, подписавший ему характеристику, благодаря коей он попал в кремлевский полк. Ну и евреем был Яша Нейман, второй номер пулеметного расчета станкового танкового пулемета «Максим» в его роте поэтому Иван зло стиснул зубы и бросился вперед, прыгнув на спину немцу и взяв его шею в удушающий захват. Фашист дернулся, отпустил Черняова и попытался оторвать руки Ивана от своего горла, но тот держал крепко и технично, так как его научили на занятиях по джиу-джитсу. Держал до тех пор, пока слева не послышался крик Кья! и небольшая, но крепкая ступня корейца не обрушилась ему на голову. У старшего лейтенанта круги пошли перед глазами. Он слегка ослабил хватку, так что фриц сумел сильным рывком выдернуть голову из захвата и, жадно хватая воздух широко разинутым ртом, откатился в сторону. Иван тряхнул головой, приходя в себя, шумно выдохнул. Чернявый, уже оклемавшийся, вскочил на ноги и принял боксерскую стойку рядом с ним. «Поляк?» — глухо спросил Иван. «Круги перед глазами уже исчезли» но в ухе еще звенело. О том, что в Польше много евреев, ему рассказывал отцов-брат, с которым отец во времена Непа держал на паях в Рязани постоялый двор. В Иван те времена помнил. Тогда у них было пять лошадей, большой клин земли и маслобойка. Отец даже планировал расширить дело и открыть еще один постоялый двор уже в Москве. Но потом Неп сошел на нет. В их деревне начали организовывать колхоз, в который отец с братом вступили одними из первых и работали в нем ничуть не хуже, чем в своем хозяйстве. Все стены в избе грамотами да пилами были увешаны. А нынче, когда мужики из деревни все на фронт ушли, отца вообще в председателя выбрали. Его-то на фронт не взяли по здоровью. В гражданскую белоказак разрубил ему позвоночник. Отец еле выжил и с тех пор все время ходил в корсете. Однако на работу был лют. «Американец», — отозвался Чернявый, причем не по-русски и, похоже, не на своем английском. Но Иван не успел удивиться тому, что они друг друга поняли, потому что немец с корейцем пошли в атаку. Удар немца старший лейтенант встретил блоком левой руки и тут же провел ему прямую в челюсть. А взять фрица на удушающее не успел. В этот момент кореец вырубил американца и плавным скорее даже текучим движением скользнул к нему. Иван чуть отскочил назад и принял боксерскую стойку. Кореец прыгнул на лету, выбросив вперед левую ногу. Метил он противнику ниже пояса, да тренер в секции джиу-джитсу всегда говорил Ивану, что у него очень хорошая реакция, так что офицер успел подставить коленку, на которую пришелся удар. Ивана чуть развернуло, но прямой в нос правой и хук левой – ему удались почти идеально. На тренировках так не получалось, как здесь. Поэтому кореец только хрюкнул и мягко сложился у его ног. Иван шумно выдохнул, отыскивая взглядом фрица, но тот нашелся сам, вынырнув откуда-то слева и впечатав свой крепкий кулак прямо ему в диафрагму. В последний момент старший лейтенант успел напрячь мышцы пресса, что немного скомпенсировало удар, но все равно дыхание перехватило. А немец, между тем, не терял времени, снова и снова обрушивая на него удары. «Руси-швайн! коммунисти — ревел он, метя по уху, по скуле, в челюсть, в диафрагму, опять по уху. Иван под градом ударов отступал, уворачиваясь и подставляя под фашистские кулаки то плечо, то локоть, то предплечье. «Остановитесь!» «О, мать бездны, успокой их безумство! Верни разум этим, этим, тем, кто еще может стать людьми! Остановитесь, заклинаю вас всем святым для вас!» Этот голос Иван слышал краем уха. Похоже, кричал тот чудак-ученый, но сейчас это было неважно, совершенно неважно. Наконец Иван настолько очухался, что сумел поймать момент и, поднырнув под очередную линию ударов фрица, Провел захват его, предплечье тут же взяв на болевой. Немец глухо взвыл и попытался достать его другой рукой. «Остановитесь! Глядя на вас, я уже сам теряю рассудок. Хватит!» Иван посильнее надавил на согнутое запястье, намереваясь сломать фрицу кисть, чтобы он больше не был таким шустрым. Но тут на его многострадальное ухо обрушился еще один удар. Это очухался кореец. Ивана вместе с фрицем повело влево. Он рефлекторно надавил, раздался хруст. Немец коротко вскрикнул, но не обмяк, а бешено дернулся, пытаясь вырваться из ослабевших рук русского. С той стороны, откуда напал кореец, послышалось шумное «Эх!» И сразу после этого довольный возглас еврей американца «Так-то, макака желтожопая!» А затем в ушах вдруг раздался какой-то странный звон, от которого мышцы сразу начали обмекать. Иван скрипнул зубами зубами, изо всех сил пытаясь удержать фрица, однако руки слушались все хуже и хуже. Спустя несколько мгновений немец вывернулся из захвата, но отчего-то не перешел тут же в атаку, отряся головой, с искаженным страдальческой гримасой лицом рухнул на пол. Иван, шатаясь на дрожащих ногах, сумел таки удержаться еще пару секунд, в вертикальном положении и тоже упал. Его взгляд, устремившийся к куполу, заприметил, что головы змея Горыныча поменяли свое положение и теперь висели вплотную друг к другу точно над четырьмя бойцами. А в следующее мгновение яркий свет, изливающийся из их глоток, вспыхнул просто нестерпимо, и сразу после этого наступила тьма.